В таком пышном поезде императрица отправилась из царского села 18 января 1787 года. Сюда было приказано приехать ее спутником, и здесь она простилась со своим семейством. Трогательно было это прощание. Екатерина с неописуемой нежностью любила своих внуков, великих князей Александра и Константина, из которых старшему было в это время не более девяти лет. Целуя и обнимая их в минуту разлуки, она так много плакала, что родители царственных малюток едва смогли утешить ее». Но подобные минуты великая государыня называла минутами слабости. Она не позволяла себе долго предаваться им, и, спрятав нежнейшие чувства о матери семейства в сокровенной глубине своей души, она через несколько часов после выезда из царского села уже была по-прежнему спокойна, думала также, что ее сердце принадлежало не только собственным детям, но и другому бесчисленному семейству, ее народу, и мысли о счастье этого народа оставались по-прежнему любимыми мыслями великой. Извлечение пользы для России было целью ее путешествия. Значит, все внимание государыни должно было быть обращено на эту благодетельную для нас цель. Иначе не могла думать Екатерина». Русские, привыкшие к тому совершенству, с которым она исполняла священный долг царицы, не удивлялись ни ее решимости на некоторое время разлучиться со своим драгоценным семейством, ни тому величайшему вниманию, какое она обращала на все, что касалось ее путешествия. Но зато многому удивились иностранные министры, сопровождавшие императрицу. Любопытно читать в их записках, как искренно отдавали они справедливость знаменитым делам и всем поступкам Екатерины. Шесть месяцев путешествия, продолжение которых они были каждый день с ней, давали им возможность видеть ее вблизи и вполне удостовериться, насколько превосходила она всех других европейских государей того времени». Особенно любопытны в этом случае записки французского посланника, графа Сюгера. Он был одним из умнейших, образованнейших и усерднейших почитателей Екатерины, и у него подробно описано путешествие в Крым. Прежде всего, скажу вам, какие города проехала государыня от Петербурга до Крыма. Это ее маршрут. Маршрут. Первый город после царского села был рожествен. Потом Луга, Порхов, Великие Луки, Велиш, Смоленск, Мстиславль, Чириков, Новгород-Северский, Сосница, Чернигов, Нежин, Козелец, Киев, Терехтемиров, Конев, черкаск Кременчуг, Переволочно, Кайдаки, Екатеринославль и Херсон. Через шесть дней государыня была уже в Смоленске за 700 верст от Петербурга. Вы удивитесь скорости этого путешествия, если я скажу вам, что привычный порядок в образе жизни императрицы нисколько не менялся. Она вставала в дороге точно так же, как и в Петербурге, в 6 часов. Точно так же занималась докладами, потом завтракала и принимала посланников, сопровождавших ее. В девять часов все отправлялись в путь и останавливались в два часа для обеда. После обеда ехали до семи часов вечера. С семи до девяти часов государыня опять проводила время со своей свитой. С девяти до одиннадцати часов работала в кабинете. Зимние темные вечера, которые у нас еще так длинны в половине января, не останавливали великолепного поезда, напротив, придавали ему новый блеск. По обеим сторонам дороги зажигались тогда большие костры дров на довольно близком расстоянии один от другого. Эти яркие огни, озаряя мрак зимних вечеров, проливали веселье на все окрестности дороги, по которым быстро неслись экипажи государыни одним длинным бесконечным рядом. Не буду говорить вам о том восторге, с которым жители этих окрестностей спешили видеть свою царицу, с каким усердием другие приезжали для этого из дальних округов, с каким нетерпением ждали они несколько дней на одном месте для того, только чтобы на минуту увидеть ее». Все это вам известно по чувствам собственного сердца. Даже и те из вас, кто родились и живут в Петербурге, наверное, не один раз с нетерпеливым усердием бежали к тому месту, где могли надеяться увидеть государя. Что же можно думать о тех, кто лишён этого счастья, и кто живет далеко от мест, оживленных его присутствием?» Как велико должно быть их восхищение при надежде видеть это? Это испытали в 1787 году все губернии, мимо которых проезжала незабвенная государня. Но каким быстрым казался для них этот проезд? Жители Смоленска были первые, осчастливлены ее продолжительным присутствием. Здесь был запланирован отдых после шестидневной езды, и государыня пробыла в этом городе три дня. Но ей было угодно только называть это отдыхом, потому что исполнить желание народа и доставить ему возможность полюбоваться своей матушкой. На самом деле, такие дни могли утомить больше самого путешествия. На протяжении этих трех дней государыня беспрестанно была занята то аудиенциями, то представлениями, кроме того, давала бал для смоленского дворянства. На этом балу присутствовало 300 дам, которые удивили петербургских приезжих и даже иностранных посланников отличным вкусом и блеском своих нарядов.